Глава 75. Вскоре оба адмирала поднялись по бесконечным парадным лестницам и предстали перед императором в тронном зале. Посланные за ними придворные пытались изображать из себя злобных конвойных, но было заметно, что они трусят при виде настоящих боевых военачальников, выстрепанных в ратном труде мундирах. Джим обвел взглядом придворное общество и задержался на штандантерфакторе. Квардли снисходительно усмехнулся, однако на его лице была написана настороженность. Еще одна фигура бросилась в глаза Джиму, хотя и стояла позади других. Кэш помнил этого странного человека. Он будто чуждый дух выделялся на фоне множества живых существ. Тем не менее, сейчас Джим ощущал исходящую от него поддержку. «Итак, господа, я император из рода Крысы Зеленого Холма. Как сказано в Мировом Уложении, рука назидания, указания и решения. Чего же вы хотели от вашего императора, стремясь попасть на высочайшую аудиенцию?» «Мы искали справедливости, ваше императорское величество», сказал Джим и заметил, как человек в капюшоне еле заметно кивнул. «О, вас кто-то обидел?» «Вас, людей, приведших с суда танки!» «Кто же мог противостоять вашей бунтарской антигосударственной силе?» Говоря это, император сложил руки на коленях, и было видно, что он душе наслаждается следовательским ремеслом. «Мы воины вашего величества, и потому ничего не боимся, — сказал Джим, — кроме одного. Клеветы!» «И в чем же клевета на вас, мои добрые воины?» «Мы вернулись с победой, государь, а наш дом занят другими людьми», – ставил слово Лу. «О, о какой же победе вы говорите?» «Уж не взяли ли приступом вы цитадель Ангур и не повергли ли в жестокой схватке железного феномена Германа?» Последние фразы монарх выговорил уже сквозь хриплый смех, возбуждаясь от предстоящего кровавого решения. «Вы удивительно проницательны, Ваше Императорское Величество», сказал джин невольно повторяя недавнюю фразу Квартли. «Все обстоит именно так, как вы сказали». «Ну, конечно», – император спустился с трона и тяжело пошел навстречу обманщикам. «Конечно, за доказательствами вы пошлете своего императора в Ангур, в надежде, что он загнется по дороге». «Нет, ваше величество, мы потрудились привести доказательства с собой», – перебил монарха Джим. Он опасался, что этот парень из рода каких-то там крыс может дать приказ зарезать изменников немедленно. В любом случае, доверие Джим он не внушал. «И какие же это доказательства?» Император остановился, несколько раз досадованный, что ему не дали досказать обличительную речь единым махом. Ведь так получилось бы красивее. «Да, значительно красивее». «Мы привезли отрубленную голову железного Германа и взяли на себя смелость притащить ее на площадь». Джим небрежно махнул рукой. Под ваши окна, ваше величество. Сразу хочу извиниться за ее вид, ведь мертвичина на такой жаре долго не сохраняется. Однако император уже не слышал Джима. Немедленно приближаясь к высокому окну, завидев ужасный трофей, он расплющил лицо о холодное стекло, и дыхание его императорского величества сделалось спрерывистым. Истерика длилась недолго и нашла свой выход в диком, нечеловеческом крике. Вопль монарха оказался столь неожиданным и пронзительным, что несколько дам лишились чувств, а начальник придворной конюшни громко испустил газы. Впрочем, этого конфуза никто не заметил, поскольку внимание всех присутствующих было приковано к реакции его величества и особенно предмету, вызывавшему такой ажиотаж. Шелестя одежда, извинясь, риминальными шпорами, Придворные подобрались ближе к окнам и дрожащими голосами стали обсуждать трофеи. Мужчины вспомнили о прошлых сражениях, а некоторые из дам даже пожалели бедняжку Германа. Последним к окну осторожно приблизился штандантер-фактор. Внимательно рассмотрев голову, он повернулся к Джиму и улыбнулся им как близким друзьям, демонстрируя, что он от них просто в восторге. «Вот гадина!» — тихо сказал Эрвиль. «Это точно!» — согласился Кэш. Итак, очнувшись от бессмысленного созерцания, громко произнес император. Все тут же притихли. «Итак, кто у нас писал обличительный пресс-филиппик про адмиралов-предателей?» «И я, ваше величество!» — промямлил чиновник и не смело сделал шаг вперед. «Ага!» — не скрывая радости, воскликнул монарх. «Стат с пропагандиром! Диллин! Убить скотину! Отсечь кривые руки! Вырвать лживый язык! И полумертвого бросить муравейник!» Несчастный Диллин запричитал, засучил ножками, но его уже поволокли двое дюжих служителей, имевшихся у императора под рукой именно для таких целей. Хлопнули тяжелые двери, и стена не обреченного на мученическую смерть. Стали тише. «Но это еще не все», – после небольшой паузы оптимистично заявил император. «Кажется, там отличилась и прокураторская палата». «Гландрейр, миттер старший, что же вы молчите? Как в рот воды добрали?» «Не бойтесь, дорогой, вам не грозят истязания по четвертой категории, поскольку вы у нас человек заслуженный, ведь так, дружище». Император подошел к грандлейру и с улыбкой потрепал его по отвисшей щеке. Затем обернулся и сказал тем, кто ждал его распоряжений «На виселицу старого козла и немедленно!» В полной тишине миттера старшего выволокли вон. По причине преклонного возраста он не смог оказывать сопротивление и даже кричать. Он только сопел и задыхался. А затем, видимо, даже лишился чувств, поскольку ноги его безвольно повисли и с одной соскочила туфля с серебряной застежкой. Впрочем, непорядок заметили, и следом за пригодворенным вынесли и его башмак. Двери окончательно закрылись, и снова воцарилась зловещая тишина. Император ходил кругами и, глядя в свое отражение в зеркальном полу, собирал фразы из беспокойных слов, которые метались в его разгневанном мозгу, не желая принимать вид человеческой речи. Хорошо было оркам и укубусам. Они не испытывали таких затруднений. А ему, из рода крысы Зеленого Холма, произносить человеческие слова было нелегко. «Дорогой друг!» — произнес наконец император, остановившись возле высокого квартля. «Ведь это вы! Вы вынудили меня устроить здесь эту показательную скотобойню!» «Но я...» «Молчать!» — рявнул император. Кварди замолчал. «Значит так, завтра будешь казнен на муравьиной куче». «Ваше императорское величество, ну зачем же весь этот балаган? Ведь все знают, что матрица не чувствует боли». «А я сказал, пойдешь, и пусть будет трансляция по центральным информаториям. А ты, гад, будешь кривляться, чтобы все думали, будто ты мучаешься». «Но я не испытываю боли, Ваше Величество. Может, лучше домашний арест? Или...» «Я здесь император!» Монарх постучал себя кулаком в грудь. «И я буду решать, что кому лучше!» Затем без перехода он продолжил. «Кстати, господа адмиралы, надеюсь, я доказал, что Ваша поруганная честь восстановлена!» «И все такое!» «Спасибо, Ваше Величество! Мы рассчитывали на Вашу справедливость!» С чувством произнес Джим. «Да, рассчитывали», — повторил лу «Вот только что нам за история с вашим измененными именами. Я уже не говорю о титулах. Мудрого мне прибавили за тактику ведения сражения, благодаря которой мы победили сильного врага, ваше величество», — пояснил Джим. «А Бунзель достался за историческую параллель. Бой с Железным Германом состоялся ровно через сто лет после боя в тех же местах Филиппа Бунзеля-младшего» тогдашнего наследника франдийского трона. Он сразился с драконом фон Эверхардом и победил его в честном бою. «Удивительно!» – не на шутку заинтересовался император. «Вы мне это где-то запишите, адмирал, потому что ваш рассказ очень поучителен». «Ну, а герстокство?» «Народ цитадели Ангур пожелал видеть меня своим господином». «Да-а-а-а!» задумчиво протянул монарх. Было видно, что его гнетет какая-то мысль. Однако он обратился к Лу и спросил о другом. «Ну, а вы, адмирал, чем заслужили грозное прозвище Желстокий?» «Это я отрезал этому монстру его безобразную голову», прорычал Лу голосом, которого от него ожидали. «Да, мы снова заахали». А кавалеры возбужденно зазвенели шпорами. «И каким же образом поинтересовался император?» «Я перерезал его шею бешено вращающимися гусеницами моего танка, Ваше Величество!» Доверительным тоном сообщил Лу. «Ох, это было зрелище!» «Могу себе представить!» — честно признался император. «Могу себе представить!» «Да!» — тут же вспомнил он. «А как стали графом вы?» «Народ провинции грансар пожаловал видеть меня своим господином!» — повторил Лу историю Джима а начал было император свой сложный вопрос. Однако проницательный адмирал Джим пришел ему на помощь. «Мы намерены платить в вашу казну положенную десятину, ваше величество, и, конечно, считаем себя вашими верными вассалами. Никаких иных мнений. Мы с империей навеки». Было видно, что ответ адмиралов пришелся императору по душе. Лицо его разгладилось, и он вернулся к трону. Затем указал на квардли и сказал – Есть ли у вас какие-то претензии к штандандерфактору? Не стесняйтесь, его все равно завтра казнят на муравьиной куче. А можно вас на пару слов, господин Кварли? Не предвещающим ничего хорошего, голосом поинтересовался Джим. От мысли, что он сейчас врежет по этой пусть и ничего не чувствующей Харри, радость Кэша разливалась по телу целительным бальзамом. «Уж не побить ли вы меня хотите?» – хохотнул Квардли, дурачившись. Джим вдруг понял, что лупцевать этого гада при свидетелях совсем некрасиво. Однако желание расквитаться нарастало с неимоверной силой, и спустя несколько мгновений уже представляло собой бешеный локомотив, ослепленный мощью перегретого пара. Кэш выкрикнул что-то непонятное и своим адмиралтским сапогом врезало битчику в пах. Нападение было неожиданным и добавило избалованным придворным порцию развлечения. Однако еще большей неожиданностью оказалась реакция Квардли. Схватившись за пораженное место, он согнулся пополам и зашипел, словно перегретый самовар. А на его желтом лице отразились невиданные прежде гримасы. «Да ты подлец, не притворяйся!» – подбежал Квардли сам император. «Брось ломать комедию! У тебя же там нет ничего!» «Я... О... Он... Он мне их материализовал!» Преодолевая болевые судороги, прошептал несчастный. «Материлизовал, а потом отбил! Сволочь!»